Глава 8 Дом действительно стоял на отшибе. Дом без изысков, с простой четырехскатной крышей, но большой. Вокруг кирпичный забор, за воротами угадывалась собака. Впрочем, Артур не собирался лезть во двор к «Фольксвагену». Он просто хотел убедиться, что эта крыса не врет. Если он говорил правду, значит, ему можно верить. Если нет, значит, надо искать его и выбивать правду. А найти его можно было через лику. И еще им с Яшей нужен был ночлег. Они хотели уйти из города, поймали частника, договорились о цене. Мужик даже подвез их в Москву, но на ментовском посту образовался небольшой затор. Оказывается, это перекрыли выезд из города. Менты устроили реальный шмон, а Артура и Яше ничего не оставалось, как слинять а поселок, о котором говорил Фольксваген, находился неподалеку. Артур нажал на кнопку звонка, отошел от калитки и встал за пышной голубой елью. Ждали они недолго. Калитка открылась, показался Фольксваген. «Эй, давайте сюда!» — махнул он рукой, глядя на эту самую ель. Артур огляделся. Что-то не заметил он видеокамеры. Если ничего такого нет, как же Леня их срисовал? Артур вышел из укрытия. Леня оскалился и показал на столб у него за спиной. На этом столбе и установлена была видеокамера. Одна на все пространство перед домом. «Давай, заходи, гостем будешь!» Фольксваген кивком показал на открытую калитку. «Да нет, мы просто мимоходом». Приближаясь к нему, качнул головой Артур. Оружия у Лени вроде бы не было, но мало ли какую фигу он держал в кармане. Достанет нож из сапога, пырнет в живот и «Здравствуй, конь мордастый!» «А ты давай мимо ходом Сострил «Фольксваген». «Да поздно уже». «Давай-давай! Як, и ты давай!» Артур зашел во двор с оглядкой. Собака стояла возле будки, посаженная на цепь. Мордастый кабель зубастый, но не дикий. Даже не рычал, не скалился, потому как хозяин сам гостей сопровождал. А двор большой, с навесом над главным входом. Был еще и дальний навес, под которым стояли небольшой трактор и грузовичок. «Заходим, заходим!» — торопил Леня. От него несло перегаром, но пьяным он не выглядел. Так, поддатый немного. В окнах дома свет не горел. Но только в тех, которые выходили на улицу. Были еще и другие окна. В каминном зале и свет горел, и стол был накрыт. На диване сидела яркая блондинка лет тридцати, а рядом с ней — Лика. И та улыбалась Артуру, и другая. Но блондинка посматривала еще и на Яшу. А Лику интересовал исключительно Артур. Блондинка была и яркой, и симпатичной, взгляд чувственный, с поволокой. Вроде бы худенькая, а грудь крупная. Женщина даже рукой не повела навстречу незваным гостям, а бюст упруго колыхнулся. «Вика, знакомься, это мои враги!» — весело сказал Фольксваген. «Враги?» — Вика удивленно повела бровь, с интересом разглядывая Артура. Можно даже сказать, облизнула его взглядом. Но только до пояса. Ниже взгляд не опустила. Как будто ее совсем не интересовало, что там у него в штанах. Они у ресторана подрались. Поднимаясь, сказала Лика. «Это не враги!» — качнул головой Леня. Он взял кресло, стоящее в углу, оторвал его от пола, перенес к столу. И взглядом дал понять, что это для Артура. А кресло большое, но так и Леня бык здоровый. «Враги! Это когда мы на Артура в Москве наехали, а потом в зоне!» «Предлагаешь мировую?» — спросил Артур. «Мировую, мировую». Вика, наконец, оторвала задницу от дивана, подошла к серванту, достала оттуда две рюмки. Алика принесла откуда-то целую бутылку водки, запотевшую, с ледяной слезой. Артур кивнул. Именно это ему и нужно было. «И штрафную», — весело сказал Фольксваген. Он тоже полез в сервант, но вынул оттуда два хрустальных стакана. Сорвал пробку, наполнил тару. Алика принесла блюдо с разогретыми голубцами. «Это при том, что на столе хватало холодных закусок». «За встречу!» — Леня поднял тост. «За штрафную?» — спросил Артур. «Так вы меня и без того оштрафовали!» «Я видела, как вы деретесь», — сказала Лика. И многозначительно, глянув на Артура, притерлась к нему бедром. «Да я и вижу», — усмехнулась Вика, глянув на Леню. «И губа у него разбитый, нос заметно припух, а ему хоть бы хны». «Да это чушня! У меня в Москве бригада была! Мы на Артура наехали, а он...» «Нас менты потом приняли, мне наркоту подбросили!» «Западло, конечно!» Фольксваген выразительно глянул на Артура. «Ты же пытался спросить меня за это. В зоне, со своей бригадой». «Як за тебя подписался! Ему спасибо!» «У кого бригада была?» — спросила Вика. «А ты не знаешь, кто такой Леня Фольксваген?» Артур удивленно глянул на нее. «Это что, все правда?» «Первый бандит на московской деревне». Артур уже давно понял, чего от него ждут. «А почему бы не подыграть Лене, который действительно был натуральным бандитом, причем в авторитете?» «Да ладно». «Но я в завязи!» Леня вытянул руки так, как будто отталкивался ладонями от стены. «А я еду, смотрю, сирота казанская стоит. Снег был холодный, я замерз, а Вика меня отогрела». «Банька у нас», — улыбнулась Вика. Может, по новой затопить? Не похоже было, что женщина после бани. И волосы у нее после завивки с косметикой полный обвес. Но завивка крупная, такую после бани за пять минут можно сделать. Лика могла помочь. И отштукатуриться вовсе не проблема. Я схожу. Лику как ветром сдуло. Артур в раздумье глянул ей вслед. Что, если это замануха какая-то? Киллерами здесь и не пахло. Но у «Фольксвагена» свои счеты. «Значит, первый парень на Москве?» Леня сидел на диване, Вика подошла к нему, села на подлокотник, обвела рукой шею. Она ластилась к своему сожителю, но при этом смотрела на Артура так, как будто обнимала и его. И в зоне у него был конкретный вес, кивнул он. «А тебя увидел и понял, что это все чушьня сказал лёня Влюбился. Вика ткнула пальцем ему в макушку. «Дескать, что с дурака возьмешь?» «С треском!» — кивнул Леня. — Как лошок. — Да, на котором пахать и пахать. — А тебе что-то не нравится? Вика глянула на Леню с игривым возмущением и снова ткнула пальцем в макушку. — Нравится? — Так в чем же дело? Вика поднялась, ее чуть качнула, но Леня обнял ее за талию, задрав при этом платье. Ножки у Вики были короткие, даже кривые, но при этом, как ни странно, сексуальные. «Говорят, бандиты не сеют и не пашут», — сказала она, взяв Леню за руку. «И сеют!» «Пошли». Она легко оторвала Леню от дивана. Проходя мимо, она глянула на Артура так, как будто звала его за собой. Хозяева ушли, Лика исчезла, в зале остались только Артур и Яг. «И что дальше?» — спросил Яша. «Ешь». Артур слопал голубец и откинулся в кресле с таким видом, как будто собирался спать но тут же поднялся, наполнил рюмки, выпил в компании с Яшей и вышел из комнаты. Нужно было обойти дом, вдруг где-то притаился враг. А дом реально большой. На первом этаже кухня метров сорок, не меньше, зал таких же размеров, еще две комнаты поменьше. На втором — просторный холл с выходом на три комнаты и на коридор, который упирался в спальню. В комнатах никого, и только в спальне со стонами тряслась кровать. И вряд ли Вика притворялась. Артур спустился вниз, и нос к носу столкнулся с ликой, которая вернулась со двора. «Комнату смотрел», — спросила она. «Ну да», — кивнул он. «Я думала, вы здесь спать будете». Она кивнула на дверь в гостевую спальню первого этажа. «Я буду спать с тобой». Он посмотрел на нее мягко, но пристально. «Ну», — замялась она, — «ты баньку приготовила а пошли». Он не спрашивал и даже не предлагал. Не требовал, но и не просил. «Ну, пошли». Пожала она плечами и глянула в сторону, чтобы не выдать себя непрошенной улыбкой. Банька Артура порадовала. Бревенчатая, с большой печи, из крупных речных камней. Вечером ее уже топили, Лика всего лишь подбросила дров. Огонь разгорался, жар усиливался, но динамики явно не хватало. Пришлось задать разгон. Лика отнеслась к этому с пониманием, заняла правильную позицию. И Артур без слов объяснил ей, как ему тяжело было в зоне без женщин. А потом они просто парились. С венечком. До полного изнеможения. Парились, мылись. «Теперь ты хоть на человека стал похож», — сказала Лика. Она лежала на верхней полке, голая, в дубовых листьях, и смотрела на него. А раньше на кого был похож, не понял он? «На человека». «А потом Юра на тебя наехал». «Уехал. Уехал твой Юра и тебя забрал». «Я его все равно послала. А ты такой зачуханный пришел». «И друг твой такой же, как будто вас черти по лесу гоняли. Это же не Юра за вами бегал?» «А кто?» «Не знаю. Может, и Юра». «А еще кто мог быть?» «Не знаю». «А мне кажется, что знаешь». Артур взял веник и с силой шлепнул им по катке. Вид у него был такой, как будто он собирался перенести огонь на лику. Судя по ее взгляду, она не испугалась, но полузадья сжала. «Да нет, не знаю, просто подумала, что ты подумала». «Да врангелю у Юры про вас выспрашивал». «Какой Врангель?» «Ну, он с Юрой в одной школе учился. Он вообще крутой парень. Он бы с Юрой не заговорил. Да он и не говорил, так посмеялся. Давай по порядку. Когда и что сказал Врангель?» «Ну, вы тогда на Юру набросились. Ну и на Леню. А он что, правда бандитом был? Даже круче, чем Врангель?» «Да Франгель не бандит, но, может, есть немного. Они там золотом занимаются, скупают по дешевке. Ну и не только скупают. Короче...» «Вы драться начали?» «Я стою, смотрю. Юра шуганулся, а вы Леню схватили. А потом Юра вдруг появляется, я от него. Он меня в холле догнал, ну, в гостинице. А там врангель С Риткой разговаривает». «С Риткой? Ну, она сегодня дежурит». «Администратор?» «Ну да». «И ты ее знаешь?» «Я сама в этой гостинице работала. Думаешь, почему я туда пошла? И почему Юрка меня там нашел? Меня там знают?» «Давай про Врангеля. О чем он там с Риткой говорил?» «Да так трепались. Он Юрку увидел, усмехнулся. Что там говорит за драка все такое? Посмеялся, что вы их разогнали. Потом говорит, что надо бы с вами посчитаться. В смысле, отомстить?» «Ну да. Сказал, что может помочь». Тут какой-то мужик появился, глянул так на Врангеля, что у меня в жилах застыло. Ну и Врангель испугался. Ну, не то чтобы испугался, но прижух. Они наверх ушли, а Юрка меня к машине потащил. Ты Врангеля давно знаешь? Врангеля Юрка знает. Они в одной школе учились и живут рядом. А Рита его знает? Ну, Ритка, может, и знает. Кого она только не знает. Она могла дать Врангелю ключ от нашего номера. Дать она могла, но не ключи. А она что, ключ от вашего номера дала? Ты не видела? Нет. Значит, не давала. А что случилось? Да так, ничего. Артур ничего не понимал. Киллеры могли оказаться местными лишь по случайному стечению обстоятельств. Но, возможно, у них был знакомый из Саранска. Врангель занимался криминальным золотом. Может, где-то их интересы пересекались. Врангеля взяли в пособники, за Яком проследили, довели его с Артуром до гостиницы. Здесь выяснилось, что у Врангеля работает знакомая. Она помогла с ключами, номер заминировали. Но Врангель пошел в разнос. Он предложил Юрке отомстить Яку. Возможно, он хотел, чтобы вина легла на Юрку. А может, он просто идет по жизни. Возможно, это он начудил с гранатой, когда Яка можно было расстрелять пистолетом. Но, скорее всего, Врангель стоял на шухере, пока в шкаф закладывали взрывчатку. «Врангель знает, где живет Леня?» — спросил Артур. «Вряд ли киллеры отправятся к «Фольксвагену». Но у них чуйка. Не зря же они смогли выявить место, где скрывались Артур и Яша. Только чудо спасло их от гибели». «Нет, но он знает Вику. Очень хорошо знает», — усмехнулась в угол Вика. Артур не стал вдаваться в подробности. «Неважно, с кем Вика проходила Крым и Рим. Его сейчас больше интересовал человек, с которым она дула в медную трубу». «У Вики есть машина?» «Да, Нива в гараже. От мужа осталась». «Ты знаешь, где живет Врангель?» «В раздумье спросил Артур». Надо было срочно делать ноги, алёня мог отвезти их в Москву. Но в то же время неплохо было бы избавиться от киллеров. Они же пойдут по следу, они не дадут им с яком покоя». «Юрка знает. Очень хорошо». Артур взял тазик с холодной водой, перевернул его у себя над головой и выскочил в предбанник. Лика нехотя потянулась за ним. Яша должен был находиться в каминном зале, но там его не было. На диване, закинув руки за голову, сидел Фольксваген. Сидел с пьяной, довольной улыбкой на губах. «Где Як?» — спросил Артур. «С Викой?» «Не понял». «Вика его захотела, я разрешил». «Третьим будешь?» «Ты прикалываешься?» Артур бы не удивился, скажи Лёня «нет». Фольксваген вел себя, как будто ему реально отбили голову. Мало того, что пощады запросил, еще дверь своего дома распахнул. Жену хочет удивить своим лихим прошлым. Но Лёня сказал «да». «Конечно прикалываюсь! А ты губу раскатал!» Ухмыльнулся Фольксваген. «На твою жену?» «На твою жену раскатал. И третьим буду. Я, она и як» это не борзей?» — Леня положил руки на колени. «Можешь ее заменить». «Я? Заменить Вику?» — Леня стал подниматься. «Да, за рулем. Нас в Москву отвезти надо», — сказал Артур. «У вас машина, у нас деньги». «Это ты про машину говорил? Вика могла бы вас отвезти». «А то я о чем подумал?» «В Москву. Мы хорошо заплатим». «Ну, можно». Яшу Артур нашел в спальне. Он лежал на кровати, поверх покрывала в одежде. Спал, сопровождая сон почти что мелодичным храпом. Жаль было его будить. «Что, пора?» Яша встрепенулся, сел на кровать, протер глаза. «Пора», — кивнул Артур. «А мочалка?» «Мочалки здесь остаются». «Как же я без мочалки в баню?» «В Москву едем», — усмехнулся Артур. Яша ждал, когда его позовут в баню, заснул. «Может, дать ему часок-другой?» пока Лёня коня запряжёт. «В Москву?» «А потом обратно. Машину возьмём, стволы и обратно», — сказал Артур. «Зачем?» «Да есть тут один тип, который нашим киллерам помогает. Лика его узнала, может показать. Сам он местный, короче. Трусить его надо». «Так давай прямо сейчас». «Мусора на ушах, пусть волна уляжется». «А на Москву нас не перехватят?» «Объездными пойдём». А в Москве машину возьмем, ксивы слепим. Есть там у меня один ученый, три класса образования. В Москве жизнь кипела. Валентин конкретно размахнулся, открыл третий дилерский автосалон. Расширил он и площадку для торговли подержанными машинами. Артур в этом деле уже мало что понимал, да он и не собирался вникать. Пусть Валя сам бизнесом рулит, Артур же будет просто прожигать жизнь, как прежде. Если менты за жабры не возьмут. А чтобы этого не случилось, нужны липовые ксивы. Артур с этим вопрос решит. И машину хорошую возьмет, чтобы ноги в пешем строю не стирать. И пистолеты бы им не помешали, а раздобыть их можно, было бы желание. Вернуться в Саранск, взять за шкирку Врангеля, вытрусить из него всю правду и сдать ее ментам. В обмен на помилование. Такой вот краткий план. И Артур постарался изложить его в двух словах. «Всё это хорошо, но киллеры пойдут за нами», — покачал головой Яша. «Пойдут. А Врангеля здесь оставят. Мы вернёмся и спокойно наколем его на булавку». «Уговорил». «Можешь в баньку пока. До рассвета время есть». А на рассвете они собрались уезжать. Фольксваген подготовил машину, загрузил в багажник сумку с вещами и бутербродами, поцеловал Вику. Артур же помахал ей рукой, так же, как и Лики. «Я с тобой». Но Лике этого показалось мало. Она подошла к нему, взяла за руку, грудью прижимаясь к плечу. «Со мной опасно», — качнул головой Артур. Путешествие в компании с Ликой никак не входило в его планы. В Москве он собирался не только решать вопросы, но и отдыхать. «Я не боюсь». «Если не боишься, узнай, где Врангель живет. Я послезавтра вернусь, и ты мне скажешь». «Послезавтра?» «Быстро», — кивнул Артур. На самом деле он рассчитывал на неделю, если не на две, но Лике вовсе не обязательно было это знать. «Долго», — не согласилась с ним Лика. «Мы подъедем, чтобы банька была», — сказал Артур, отстраняясь. «Подъедем, обязательно подъедем», — кивнул Фольксваген. Ночь охладила землю, а солнце было еще слишком слабым, чтобы нагреть ее. Артур невольно поежился, открывая дверь. «Если доедем», — усаживаясь за руль, сказал Леня. «Не понял». «Да с бензином туго, заправляться надо, тут колонка рядом». «Я знаю, я с вами, до заправки». Лика запрыгнула на заднее сиденье к Артуру. И этим заставило пожалеть о том, что Нива не двух, а четырехдверная. Еще и «Шевроле». Эту марку начали выпускать года три-четыре назад. Видно, Вика вдовела не так уж и давно. я шевелел Вике открыть ворота, машина выехала на улицу. Артур шумно выдохнул из легких воздух, этим желая всем счастливого пути. Этот счастливый путь мог закончиться уже на заправке. Артур заметил красную «девятку», которая сошла с дороги вслед за ними. Таких машин в стране пруд-пруди, но Артур все же насторожился. А «девятка» еще и остановилась, не доезжая до ближайшей колонки метров десять. А «Фольксваген» только-только собрался выходить. «Леня, погнали!» Артур с силой хлопнул его ладонью по плечу куда погнали лёня я же все понял ткнул «Фольксвагена» локтем в бок только тогда он снялся с тормоза и стронул машину с места а из девятки вышел человек с большим круглым лицом и маленькими узкими глазами в руках у него был пистолет-пулемет с глушителем и артур его увидел и лика ложись дура крикнул он хватая ее за голову но лика успела увидеть и второго киллера Он вышел из машины, протянул руку к первому, будто пытаясь его остановить. Нива разгонялась медленно, а пули полетели быстро. Они били по стеклам, барабанили по кузову. «Моя машина!» — в бешенстве заорал «Фольксваген». «Гони, братан, гони!» — кричал Артур, прижимая лику к полу. Пули продырявили заднее стекло, выбили боковое, но лобовое оставалось целым. И зеркала заднего вида не пострадали. Двигатель работал исправно, шины крепко держали воздух. Volkswagen сильно нервничал, но это не помешало ему выскочить на дорогу.